Глава 63. Бен позвонил Ферфаксу и сообщил, что задание выполнено. Тот послал за ним реактивный самолет, который должен был забрать Хоупа в аэропорту Монпелье. До отлета оставалось несколько свободных часов, поэтому Бен решил попрощаться с людьми, помогавшими ему в поисках. Отец Паскаль подрезал виноградную лозу, когда услышал скрип калитки. Он поднял голову и увидел Бена, На лице англичанина сияла широкая улыбка, священник дружески обнял его. — Добрый день, Бенедикт. Я знал, что вы вернетесь. Спасибо, что не забыли старика. — У меня мало времени, отец. Я только хочу поблагодарить вас за вашу помощь. Глаза Паскали широко раскрылись от тревоги, а Роберта, она благополучно вернулась домой, в Америку. Священник с облегчением вздохнул. Слава Богу! Она в порядке. Значит, ваше дело сделано? — Да, вечером я улетаю в Англию. Счастливого пути, мой друг. Берегите себя, Бенедикт. Пусть Господь будет с вами. Я буду скучать. Ах, да, чуть не забыл. Меня просили передать вам сообщение. Когда медсестра привела его в палату, Бен почувствовал смущение. Полицейскую охрану убрали еще утром, после его звонка инспектору Симону. Анна сидела на постели и читала книгу. Окно за ее спиной выходило на лужайку, залитую солнечным светом. Рядом с кроватью стояли вазы с желтыми, белыми и красными розами, наполнявшими комнату сладким и приятным ароматом. Анна приподняла голову и радостно улыбнулась Бену. Ее правая щека была прикрыта марлевой повязкой. «Вот решил еще раз повидаться с вами», — произнес он, в надежде, что Анна не заметит, как он нервничает. «Я проснулась сегодня утром». — А вся комната заставлена цветами. Спасибо вам большое. — По крайней мере, на это я еще способен. Пробормотал он, бросив быстрый взгляд на синяки вокруг ее глаз. — Анна, простите меня за то, что я невольно навел на вас беду, и ваш друг... Она положила руку на его ладонь, и Бен замолчал, склонив голову. — Это не ваша вина, — мягко возразила Анна. — чтобы как-то утешить вас, я могу сказать, что тот мерзавец мертв. Она не ответила. — Что думаете делать дальше, Анна? Итальянка печально вздохнула. «Я уже достаточно повидала Францию. Мне хочется вернуться домой, во Флоренцию. Скорее всего, я вернусь на работу и буду преподавать в университете. Возможно, однажды...» Она засмеялась. «Кто знает, когда?» «Но я планирую закончить книгу». «Буду с нетерпением ждать ее выхода», — сказал Бен, посмотрев на часы. «Извините, Анна, мне пора. Меня ожидает самолет». «Вы улетаете домой? Вы нашли то, что искали?» — Сказать по правде не знаю. Будущее покажет. Она протянула руку и схватила его ладонь. — Это была карта? — прошептала она. — Та диаграмма, верно? Она снилась мне вчера ночью. Жаль, я не догадалась раньше. Бен сел на край постели и погладил ее руку. — Да, это была карта, — признался он. Но послушайте мой совет и забудьте все, что вы узнали о сокровище катаров. Оно привлекает к себе плохих людей. Я заметила, — с улыбкой согласилась Анна. Какое-то время они молча сидели и смотрели на цветы, заполнявшие комнату. Затем Анна взглянула на него, и в ее миндалевидных глазах мелькнула искорка надежды. — Бен, вам приходится бывать в Италии? — Время от времени. Она нежно и настойчиво потянула его за руку, и он придвинулся к ней. Анна села на постели и прижалась теплыми губами к его щеке. — Если окажетесь во Флоренции, позвоните мне, — прошептала она.